Глава четвертая. Мария. Сафи смотрит на меня с сомнением. В груди нарастает боль. Я знаю, что она видит меня насквозь и сейчас впервые в жизни не понимает. Маш, давай ты сама. Я, блин, не знаю, что ему говорить. Мы с Сергеем не друзья, чтобы я ему советы раздавала. Подруга нервно поправляет браслет своих дорогущих дизайнерских часов. «У меня такие же есть. Не совсем, но очень похожие. Сережа дарил на нашу последнюю годовщину. Мой Сережа очень любит делать подарки. Мне. Я честно, очень-очень, очень сильно запуталась. Отчаяние и паника охватывают попеременно. Хотела ли я разводиться со своей первой любовью, любовью всей своей жизни? Конечно же, нет». Мне стало казаться, что он ко мне охладел. Стал отдаляться. Ничего удивительного стоит на меня просто взглянуть. Выгляжу как дыня, которой долго играли в футбол. Отекшая и сдувшаяся. Сил ни на что нет. Да и желания меняться тоже нет, если быть честной. Перестала за собой следить должным образом. Сначала вещи безразмерные стали преобладать в гардеробе после лишней килограммы, момент появления которых я и не заметила. Я, уставшая от быта и морально стерзанная тем, что стала неинтересной мужу. И муж, который, видя эту картину изо дня в день, и перестал торопиться домой. Наверное, так выглядит замкнутый круг. Старалась себя перебороть, подсобраться к вечеру, чтобы у серёжи снова глаза заблестели. Но то одно, то другое, то третье. То Коля нашкодничает, то мама попросит подругу ее у нас приютить на несколько дней, то мне самой надо к маме поехать помочь. Пока ее дом переберешь, сил на поесть не остается. Не то что красоту наводить. И так день за днем, месяц за месяцем. Я не поняла, когда мы оба слетели с катушек. Стараюсь не кричать, не истерить, но у меня не выходит. А серёжа не любит скандалов. Он вообще на моем фоне очень уравновешенный. Был. До тех пор, пока у них с мамой скандал грандиознейший не случился. Никогда бы не подумала, что он сможет ударить мою маму. Но она утверждает, что да. Ударил. Когда они в очередной раз поругались. Маша. Сафик меня окликает. Протягивает мне смартфон свой. Он спрашивает, что я от него хочу. А я ведь ничего не хочу. «Напиши сама от моего лица. Я не знаю, что тут сказать. Что вы дураки оба?» Один в подъезде стены разносит, вторая в квартире рыдает. Когда она мне о сцене в подъезде рассказала, сердце в клочья рвалось. «Зачем вам развод?» «Потому что я так больше не могу. Выходит, слишком жалобно. Не могу в себе удержать вслип. Мне так больно. Как справляться с этим, не знаю». София встает из-за стола, подходит поближе ко мне и со спины обнимается плечи. Подбородком упирается в мою макушку. «Скажи мне, как тебе помочь, и я буду стараться». В ее голосе слышно сострадание. «Говори, что писать я напишу. Кому-то покажется странным, но я уже не знаю, что делать. Мне хочется, чтобы хоть кто-то помог, хоть чем-то». Когда мы начинаем с ним говорить, диалог непременно перерастает в ссору. Серёжа психует, когда я начинаю кричать. Разворачивается и уходит, хлопнув дверью. Мама говорит, правильно поступаю, а я не уверена в этом. Она считает наше расставание моим освобождением. Но нужна ли мне такая свобода? Несколько раз со мной говорили друзья мужа. Ну как говорили? Давили. Мне с ними сложно вести диалог, они меня не слышат. Толдонят о том, как мне повезло с супругом, пренебрегая моими переживаниями. Живу себе припеваючи, якобы в свое удовольствие. Могу позволить себе не работать, домом и детем заниматься. Сережа также не понимает, от чего я устала, ведь все нормально. А у меня почва под ногами отсутствует. Что я из себя представляю, если не брать в расчет домашний уют? Ничего. Я не хочу, чтобы он думал, что это я тебя попросила ему написать. Неловко подругу просить. С тех пор, как я подала на развод, мы с ним ни разу без упреков не говорили. Он спрашивает, где его номер взяла. «Ну ты подставщица, Маша!» «Сидела бы я сейчас в флора кофе булочки ела и кофе пила». Сав вздыхает, якобы с укором, подшучивая надо мной. — Ты совсем нас забыла? Поглядываю в экран ее телефона, пока подруга набирает сообщение. — Очень волнительно. Сережа и послать может. Мне в Нью-Йорке комфортней. Дает короткий ответ, который я и так знаю. — Мне катастрофически не хватает Софии. Мы были очень близки. А потом я вышла замуж. А Саф окончательно перебралась за границу. Прилетает сюда только меня и бабушку свою навестить. Мама ее чаще всего с ней по миру передвигается, сопровождает на каждое шоу. У меня буквально мурашки по коже бегут, когда я смотрю записи с ее показов. Просто невероятная. Ее харизма и уверенность в себе вышибают дух. Каждый раз я думаю, «Это точно моя София?» Я ее помню такой только наполовину. К привычному, милому, нежнейшему котенку присоединилась сексуальная бомба. Мечта любого мужчины и эталон для множества женщин. Твой муж мне ответил, что как-нибудь без меня разберетесь, так сказать, без сопливых. Сав со скептическим видом смотрит на экран, морща свой аккуратный носик. Хам, конечно. «Но Маша, он прав. Я как какая-то затычка для...» Задумывается. «Ванны. Вообще-то для бочки». Поправляю ее, читая ответ мужа. Она, конечно, смягчила его слова. «Вообще-то это ты меня попросила. Могла бы и сочувствие проявить». Сафи хлопает меня ладошка по петру, строя обиженную гримасу. Смешанные чувства переполняют. Это хорошо или плохо, что он обо мне говорить не хочет ни с кем.